В летние месяцы светает рано, и в небе уже появилась какая-то нездоровая бледность. Еще не было по-настоящему светло, однако предметы, недавно укрытые мраком, начали обретать смутные формы. И среди тех, которые оказались в поле зрения Руперта Бакстера, был ряд из пятнадцати цветочных горшков. Они стояли перед ним бок о бок, круглые манящие, и каждый давал приют герани в нескольких горстях садовой земли пятнадцать цветочных горшков вообще то в начале их было шестнадцать но об этом бакстер не знал ничего он знал только что напал на след поиски погребенного клада во все века неотразимо влекли к северрот человечества Оказавшись на месте, где может таиться клад, люди не раздумывают, чем и как им копать. Оберутся за дело обеими руками. Сочувствие геранин его патрона ни на йоту не воспрепятствовало Руперту Бакстру в его розысках. Ухватить первый горшок и вытряхнуть его содержимое занял у него секунду-другую. Он пропустил кучку земли сквозь пальцы. Ничего... вторая герань распростстерлась сломанная надерни ничего третья компетентный бакстер с трудом выпрямился он не привык нагибаться и у него разболелась спина но физическая боль была забыта в агонии обманутой надежды он стоял утирая лоб выпачканный в земле ладонью в разгорающемся свете зари а пятнадцать гераниевых трупов взирали на него с горькой укоризной. Но Бакстер не мучился от раскаяни. Ко всем гераниям, ко всем грабителям, и к значительной части человечества он испытывал только черную ненависть. Единственное, что еще влекло Руперта Бакстера в этом мире, была постель. Часы на конюшне только что пробили четыре,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 Руперту бак мнилось, что он стоит тут и швыряет камешки целую кошмарную вечность. Вся вселенная теперь сосредоточилась в его усилии пробудить это дрыхнущее бревно, и на краткое мгновение усталость исчезла, вытесненная чем-то вроде священной ярости викинга в кровавой сечи. В его сознании, словно память, из какой-то предыдущей жизни всплыла картина, Кто-то стоит почти на том же месте, где он стоит теперь, и бросает в окно цветочный горшок, целясь в кого-то. Кто бросил горшок и в кого он в эту минуту припомнить не мог, но его сознание сосредоточилось на самой сути, на неопродержимом факте, что исходная идея этого некто была абсолютно здравой. Время было для камешков, камешки легковесные и неадекватные. В один голос печушки, ветерки, кузнечики, весь хор природы, пробуждающийся к новому дню, казалось, кричал ему, вырази это цветочным горшком. Способность спать крепко и сладко, это, как уже указывалось выше, в данном безыскусном Повествование о простой домашней жизни высших английских сословий — неотъемлемая привилегия тех, кто не умеет мыслить быстро. Лорд Эмсуорд, который в последний раз мыслил быстро летом 1874 года, Когда услышал шаги своего отца, приближающиеся к Сеновалу, где он, пятнадцатилетний подросток, курил свою первую сигару, спал, как никто другой. Начинал он рано, окончал поздно. Он любил скромно похвастать, что за двадцать с лишним лет неизменно отсыпал свои полные восемь часов. Обычно же граф умудрялся дотягивать почти до десяти. С другой стороны, люди, как правило, не швыряли к нему в окно цветочные горшки в четыре утра. Но даже при таком непривычном гандикапе он мужественно боролся за сохранение своего рекорда. Первый метательный снаряд Бакстера, поразив козетку, не внес изменения в ритм дыхания его сиятельства. Второй.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 о весенней выстке луковиц. И Макалистер, потерпев полный словесный разгром, ударил его мотыгой по ребрам. Даже во сне лорд Эмсорт замер в недоумении, не зная, как ему поступить. И когда он вдруг проснулся,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 Высокородный Фредди Трипфуд, обладатель сквернейшего голоса, но стойкий любитель петь, последнее время изводил своего батюшку мурлыча балладу, завершавшуюся такими строками «Не дождик сыплется и туч, осыплются фиалки!» Лорд Сорт логично предположил, что дело зашло много дальше, и теперь из туч сыплются цветочные горшки.